Сейчас тебе, я знаю, кажется, что наступили мгновения передышки. После того, что сейчас было, это тебе кажется чем-то обычным и совсем не страшным. Страшное заблуждение. Это можно перенести даже без единого стона, если позволяет выдержка. Но если ты лежишь на скамье... Или стоишь у столба, когда ты висишь на руках, вывернутых за спину. Поверь мне, каждый удар отзывается болью не только в коже, которая лопается под ударами, не только в мышцах, которые ты не можешь в этом положении расслабить, но и в суставах потому что твои собственные руки будут заставлять тело раскачиваться и подскакивать в воздухе. И с каждым разом суставы будут все больше выворачиваться. Отреск собственных жил тебе снился бы ночью, если бы тебе позволено было заснуть. И, напоминаю, это все еще та часть допроса, после которой... Признание твое будет считаться добровольным. А в протоколе будет проставлено то самое. Признался без пытки. Ты понимаешь это? И все еще не хочешь ничего рассказать? Пока палач не начал. Может, ты передумал? Нет, мне нечего сказать. Тогда я снова ставлю перед тобой часы. «Начинается следующая минута твоей боли. Считай, когда она закончится, и начнется следующая. Или все-таки ты передумал?» Обвиняемый снова стал издавать крики, но по делу не было сказано ничего, только повторял снова, что он невиновен. Перед обвиняемым были установлены часы, и ничего больше не говорилось». Слабое бичевание длилось, пока опустела верхняя колба. Обвиняемому был повторен вопрос, не желает ли он говорить правдиво. И тот по делу ничего не отвечал, потому что снова почти лишился чувств. Применено закапывание в ноздри уксуса, и обвиняемый снова стал просить прекращения допроса. «Я оборву все это с сей же миг. Ты будешь говорить откровенно?» Мне нечего сказать вам, я ничего не знаю. Я... Прекратите это, прошу вас, я ничего не сделал. Если ты будешь говорить только это, все продолжится, а потом повторится сначала. Пойми это. А вот после этого и начнется, собственно, пытка, о которой будет вскользь упомянуто в протоколе. И потом только попытка настоящая, о которой будет составлен отчет. Только ведь это для меня будут различные процедуры, а для тебя все это сольется в один непрекращающийся кошмар. Когда ты будешь стоять на пороге смерти, все это не прекратится, чтобы дать тебе собраться силами для новой боли. Просто боль эта будет другой, не такой сильной, не такой убивающей. И ты даже пожалеешь об этом, потому что боль нарастающая будет погружать тебя в состояние, в котором ты не разделяешь, когда болят раздробленные кости, когда кости, по -ко которым скребут бруском ржавого железа. Когда горят мышцы от раскаленных штырей, а когда от того, что на них льется расплавленное олово или кипящее масло. А в те минуты, когда тебе будет позволено отдохнуть под бичом или в колодках, ты очнешься, и твой разум, твое тело вспомнит, что боль бывает разная. Ты снова станешь способен разделять ее на более или менее сильную. Снова станешь понимать, какую из частей твоего тела рвут на куски. Так неужели тебе это по душе? Ты все еще надеешься, вы из этих стен? Ведь нет же, ты уже не веришь в это. Ты уже смирился с тем, что придется умереть здесь или на костре. Ты и с этим смирился. Смерть в огне уже кажется тебе временным неудобством, после которого наступит покой. Но ты ведь даже не предполагаешь, сколько времени пройдет прежде, чем тебе позволят умереть. И сколько это будет для тебя. Ведь всего каких-то два часа назад ты пребывал в полной уверенности что скоро окажешься на свободе. И теперь, вот, ты уверен в другом. Ты уверен в смерти. Как это, оказывается, много. Два часа. Правда? Целая жизнь. Так почему бы тебе не заставить время течь так, как ему положено? Почему бы не прекратить все это? Почему не сознаться? Я невиновен. Не хочется ранить достоинство, Понимаю, слабость. Это кажется тебе слабостью. Признать, что ошибся, что стал служить не тем силам, не тем желанием. Признать, что так стойко переносил страдания за всего лишь пустое и злое тщеславие. Но это не слабость. Это тоже стойкость, только другая. Надо иметь силу, чтобы признать свою ошибку. И чем ошибка страшнее, тем больше духовной силы надо иметь, чтобы сказать «Я сделал это, но я раскаиваюсь в том, что делал». Не направляй крепость своего духа ни в то русло. Не трать его силы на то, что тебе предстоит. Просто откровенно, честно, без утайки, расскажи все». «Мне нечего рассказывать. Я прошу вас, я ничего не сделал. «Своим упорством ты только делаешь хуже. Хотя могу тебе сказать, что в твоем ближайшем будущем намечена некоторая определенность. Это в чем-то хорошо. С Согласись, когда ты знаешь свое будущее. Ведь это одна из тайн, которые привлекают человека от сотворения мира». Ради одного этого многие готовы продать душу кому угодно. Тебе о твоем будущем расскажу я. Это будет чередоваться. Иглы, шила и бич. Через три или четыре часа ты поймешь, что больше всего на свете тебе хочется двух вещей. Сначала глотка воды, а потом лишиться рассудка. И напоминаю. Это все еще продолжается та часть, о которой будет сказано без пытки. Она будет продолжаться день или два, или неделю. Хотя, может, час. Этого я еще не решил. Что поделать, знать будущее полностью не в силах человека. Но ведь тебе, я уверен, не очень хочется знать подробности того, что тебя ожидает. «В одном ты можешь быть уверен. Ничего этого не будет, если ты просто оставишь ненужный героизм и поговоришь со мной откровенно. Просто поговори со мной. Прошу, я ничего не знаю». Допрос прерван на неоговоренное время. К обвиняемому рекомендовано в течение перерыва продолжение подвешивания и применение зазубренных игл под ногти обеих рук». Рекомендовано чередование раскаленных шил с бичеванием. Каждая процедура по одной минуте. Причем рекомендовано отмерять время наличествующими часами. Обвиняемый издавал крики, но по делу не было сказано ничего. Только повторял снова, что он невиновен. «Может, тебя лучше передохнуть, брат? Ты неважно выглядишь». «Нет, мало времени, а этот юноша довольно крепкий». Неизвестно, сколько еще часов придется добиваться от него признания. А ты уверен, что от него возможно чего-то добиться? Уверен. Я Д добьюсь. Может, ты хотя бы прилежешь? Нет. Попрерывать допрос сейчас нельзя. Тебе не обязательно присутствовать? Обязательно. Пусть попройдут сутки. Уже прошли сутки, брат. Для нас... Для него прошло неизвестное количество этих минут. Так вот, пусть пройдут сутки. Двое. Ч Четверо. И он постоянно должен слышать только меня. Тогда эти минуты вытянутся еще больше и станут мучительнее. Поверь, уж я-то знаю. Тебе виднее, разумеется». «Но ведь ты же не можешь не спать четверо суток подряд!» Усмешка, похожая на стон. «Разве?» «Ты не решился говорить правду?» «Я не знаю, что вы хотите от меня услышать. Дайте воды. Я прошу вас». «Я ничего не сделал. Прошел всего лишь третий день без воды, а ты уже просишь пить». А пить хочется, страшно. Правда? Ты устал. У тебя искусанные губы. Ты взмог и по потерял немного крови. Немного. Насколько в ней воды? Я прошу вас. Не проси. П просто перестань зря страдать. Просто начни говорить правду. Женщине стало хуже. «Ты не можешь этого сделать отсюда. Значит, или ты отравил ее, и яд продолжает действовать, или ее убивает твоя сообщница, или ты убиваешь ее иным способом. «Я не знаю, о чем вы говорите. Я не умею делать ядов. Дайте воды. Прошу. «Если ты просто отравил ее, скажи, чем, чтобы мы успели ей помочь». «Если это было сделано колдовством, назови имя своей сообщницы и скажи, где ее искать?» «У меня нет никаких сообщников. Господи, умоляю вас. Воды?» «Глупо. Просто глупо. Воды? Конечно. Только будь откровенен, и все это прекратится». «Боль прекратится, прекратится жажда. Ты хочешь спать? Будет сон. Долгий, спокойный сон, и никто тебя не разбудит, чтобы поднять на дыбу. Тебя осмотрит врач и перевяжет каждую рану. Просто скажи, что ты сделал и как это остановить?» «Я ничего не делал». «На что ты надеешься?» Надеяться на оправдание ты уже не можешь. Сейчас ты уже осознаешь это так ясно, что тебе страшно. Ты не хочешь думать об этом. Но это все время лезет в мысли. Ты думаешь, я останусь здесь до конца жизни. Я не выйду отсюда. Это конец. И это действительно так. Оправдания ты не услышишь. Понимаешь это? Просто подумай, и ты поймешь, что рано или поздно я все-таки услышу от тебя признание. Ты сознаешься во всем, в каждом проступке. Расскажешь мне все до мельчайших деталей. Это только вопрос времени. От тебя зависит, будешь ли ты еще в состоянии оценить дарованную тебе жизнь, или к тому моменту, «Ты уже будешь стоять у края могилы. Не губи себя. Не заставляй себя страдать. Говори правду!» «Я не виновен. Заклинаю воды!» «Я понимаю твое состояние. Некоторое время ты еще будешь отрицать все, не понимая, зачем ты это делаешь и чего хочешь добиться!» Некоторое время ты даже не сможешь думать над этим. Просто будешь отрицать, даже не замечая, какие слова произносишь. Это потому, что ты устал. Но очень скоро усталость дойдет до предела, и ты все мне расскажешь. Ты ведь знаешь это, хотя и не позволяешь себе об этом думать. Ты расскажешь все. Но до этого мы доставим друг другу массу неприятных минут. Мне будет неприятно, потому что придется ждать, когда ты образумишься, тратить на тебя время. Но тебе-то будет неприятнее во много раз, потому что каждая моя минута для тебя будет нескончаемой. Понимаешь это? «Вот, смотри». Сейчас я переверну часы, и снова пойдет минута. В твою боль привнесется небольшое разнообразие. Тебя опустят на пол, и вывернутые суставы начнут гореть невыносимо. И тут же поднимут. Представь себе, как это отзовется во всем твоем теле. И опустят снова. И опять поднимут. Это будет длиться минуту. Тебе ведь этого не хочется. Не буду говорить, что мне этого не хочется тоже. Пойми, на тебя лично мне наплевать. И я не буду убеждать тебя, что мое сердце обливается кровью при виде твоих мучений. Мне все равно». Я просто не желаю слишком долго ждать твоего признания. А потому все то, что обычный обвиняемый выносит за неделю, тебе придется вытерпеть за сутки. Так вот, спрашиваю, ты будешь говорить со мной искренне и без утайки, или мне перевернуть часы? Не надо. Будешь отвечать? Я не знаю. «Я ничего не знаю!» Обвиняемый опущен на пол, чтобы мог опустить немного руки, и суставы расслабились, после чего поднят снова. Обвиняемый снова стал издавать крики, но по делу не было сказано ничего, только повторял снова, что невиновен. Тогда снова опустили его на пол и опять подняли, при этом повторяя вопросы. Но он только крикнул «Боже мой!» и опять просил прекратить допрос. Все продолжено, пока опустела верхняя колба, после чего обвиняемый опять был поднят над полом на небольшую высоту. Одна из самых да, долгих минут в жизни. Верно? Куда ты смотришь? Ах, на часы. Нет, сейчас я их перевернул просто так. Как странно. Сейчас эти часы владеют всем твоим вниманием. Ты уже стал отсчитывать свою жизнь минутами. Одна минута игол. Минута бича. Минута вывернутых суставов. Минута из десятков тысяч минут. Ты уже не можешь оторвать от них взгляда. Так кажется легче. Легче переносить боль, когда ты знаешь, в какой момент она закончится». Пусть он и далек Этот момент Верно? А теперь Да, посмотри Внимательно посмотри на эти осколки Это твое необозримое будущее Такое же Разбитое и не имеющее формы Странное дело Я разбил часы Вещь, которая не принадлежит тебе А ты вздрогнул, и тебе стало без них так одиноко. Ты с ними жился. Они для тебя стали будто сокамерником, который выслушивал твои мысленные жалобы на плачей. Эта бездушная вещица как будто сочувствовала тебе, помогая отмерять минуты, когда кончалась боль. Т Теперь время будет идти само по себе. Долго, муторно, и ты даже не сможешь понять, прошла ли минута или день. Одно это уже пугает. С этого мгновения ты начнешь понимать, каково грешником в аду. Потому что сейчас для тебя начинается настоящая вечность без начала и конца. И ты все еще будешь упираться. Прекратите это! Ты будешь отвечать правдиво или нет? Воды. Прошу вас. Ты будешь отвечать? Мне нечего. Бога ради. Дайте воды. Ты не забыл, что сейчас мы все еще вынуждаем тебя к признанию без пытки? Это пока еще так? Ни о чем из того, что тебе довелось перенести, в протоколе написано не будет. «Смотришь на секретаря?» «Не смотри. Это записи для меня. Заметки на память». «Не о том думаешь?» «Думай о другом. К тому времени, как мы подойдем к предварительной пытке, на тебе уже не будет кусочка кожи, частицы мяса, косточки, которые не болели бы невыносимо». «Поприслушайся к голосу разума. Зачем тебе все это нужно? Сейчас ты упираешься уже просто так. Пойми, осознай, что никто не позволит тебе умереть прежде, чем я услышу признание». «Прошу вас, прекратите это. Мне нечего вам сказать». «Похоже, тебе нужно еще время, чтобы подумать. Или все же нет?» «Я ничего не знаю».